у подобиться человеку. На лекцию Асима опоздал, хотя бежал со всех ног. Он и не подумал бы спешить на антропологию, философию или другую науку такого рода, но сегодня в пятой аудитории выступает профессор Ротау, великий раболог. Такое совсем не хочется пропускать. Асим безмерно восхищался неудержимым гением профессора, но еще сильнее его смелостью. Силой духа дерзновенностью, с которой он продвигает свою теорию, противостоит ретроградам-антропистам. О, нападки с их стороны так и сыплются. Пусть миновали те времена, когда слишком смелых ученых плавили в домнах. Антропоисты по-прежнему пытаются заглушить их голоса, погасить искру знания. Они просто боятся взглянуть в объективы правды. Когда пощелкивающий от напряжения Осима наконец ворвался в аудиторию, лекция уже подходила к концу. Он украдкой проскочил на последний ряд и с легким звоном опустился на сиденье. К счастью, упоенно декламирующий ротау ничего не заметил. Собственно говоря, Осима уже слышал эту лекцию в прошлом месяце. Что там слышал? Он знал ее практически наизусть. Профессор, как обычно, выстраивал перед слушателями цепь аргументов, пользу эволюционного учения. Он наглядно доказывал, что все механизмы, от примитивных до самых сложных, изменяются под воздействием внешних условий. Если изменения оказываются полезными, они сохраняются и передаются следующим поколениям. Таким образом и появляются на свет новые виды. Таким образом появилась и высшая форма техники робот разумный. Идея впервые сконструировалась в моем процессоре, когда я исследовал вид летающих машин, так называемого двухвинтового вьюна, добродушно говорил Ротау. Невозможно было не заметить, что у этих забавных механизмов, работающих в одном и том же месте и при этом почти идентичных внутренне, совершенно разные топливоприёмники, причем их форма зависит от топлива. которые тот или иной Юн потребляет. У водообрабатывающих топливоприемники имеют вид шлангов, у твёрдотопливных измельчители, а у реконструкторов резаки. Несомненно, что все они произошли от общего предка, но по мере того, как каждый из них занимал свою топливную нишу, удивительно, правда, шепнул Асима своей соседке, миловидной девушке с хромированным каркасом. лишь прикрыла громкоговоритель манипулятором. Кажется, ей было ужасно скучно. Но почти все остальные слушали лекцию крайне внимательно. По меньшей мере, две сотни объективов следили за каждым движением мела в манипуляторе профессора. Тот как раз рисовал на доске схематичную картину развития механизмов от микроскопического нанита к многофункциональным машинам, все более и более сложным. Есть вопросы, повернулся к аудитории Ротау. Есть. Поднялся массивный робот, с трещиной на фотоэлементе. Скажите, профессор, а где же в вашей теории место для человека? Человек, снисходительно хмыкнул мыкнул Ротау. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. Другие вопросы? С лекций Осима шёл приподнятым настроении. Он моргал объективами прохожим. оттрепал по макушке ребенка и угостил деталью бродячего робопса. Он уже несколько дней носил в кармане этот кусок металла, и надо было видеть, как набросилась на него голодная машина. Глядя на эту картину, Асимов вспомнил, что и сам еще не заправлялся. Он всю ночь провозился в лаборатории, выключился только под утро, а включившись, сразу помчался на лекцию. Теперь в топливном баке пронзительно гудит Механизм требует подкрепления. В бензинной у святого марка было почти пусто. Дневная заправка уже закончилась, до да вечерней еще далеко. Только в углу миловались двое влюбленных, да у барной стойки накачивался акватолом мрачный робот с ржавым лицом. "Мне, пожалуйста, комплексный набор", попросил Осима, когда официантка подала ему меню. Следующие 20 минут молодой робот активно работал топливоприемником. Правда, блюда оставляли желать лучшего. В соляровом масле слишком много серы, а роллеровый привод недостаточно размягчен и плохо поддается резакам. Разве что антрацитовый гарнир вполне хорош, но антрацит вообще невозможно испортить. Его ведь даже обрабатывать не нужно. Просто выкопай из земли, капни чуть-чуть эфирного масла для запаха и можно подавать к столу. После заправки Осима употребил сернокислую колбочку. Он никак не мог отучиться от этой вредной привычки. Отец когда-то угрожал вырвать от проску микрофоны, буде заметит у него эту мерзость. Что ж, теперь Осима взрослый и сам может решать, чем ему окисляться. Хотя привычка все равно вредная. Втягивая едкие пары, Осима размышлял об открытии профессора Ротау. Оно удивительно сочеталось с его собственным открытием, пусть еще не совершенным, но уже почти готовым. Не хватает совсем немного, совсем чуть-чуть. В теории уже все ясно и очевидно, осталось закончить эксперимент, и у него появится практическое доказательство. Асимова всегда интересовали тайны работы и поломки. В университете он круглыми сутками изучал арабологию. Всем электродвигателем жаждал чинить роботов. Он не пропускал ни одной лекции, ни одной показательной сепанапсии. Он жадно хватал каждую крупицу знаний, поглощал книгу за книгой, углублялся в такие дебри, в какие не заходил никто из его соучеников и даже преподавателей. К настоящему моменту он сам вполне мог преподавать в университете и обещал стать по-настоящему великим техником. Но с некоторых пор ему было мало только чинить. Он хотел большего. Он все чаще задавался вопросом, как работает робот, кто его сконструировал и нельзя ли повторить это еще раз. Обычные ответы его не удовлетворяли, и он начал собственные исследования. А сегодня он наконец получит недостающую деталь. В ожидании этого Осима раскачивался на стуле, окислял аккумулятор и каждую минуту поглядывал на часы. Панихида состоится в 6, в 6, в 6, а сейчас только 4, 4, 4. еще два часа, еще два часа потерпеть. О, как же утомительно ожидание, когда ожидать осталось так мало. На панихиду Асима явился самым первым. Еще не пришли ни скорбящие родственники, ни даже священник. Только гроб уже стоял на возвышении, а открытый гроб которымо лежала молодая женщина со сложенными на корпусе манипуляторами. Она выглядела такой свежей, словно все еще работала, просто выключилась на минуточку и вот-вот снова включится. Асимов почти не знал эту женщину. Она была замужем за его троюрдным дядей, с которым Асимов встречался всего три или четыре раза, и то на семейных сборищах. Вроде бы он что-то коллекционировал, не то марки, ни то пуговицы, ни то порхающих мини-ботов. А его сломавшейся супруге Асима знал еще меньше, только то, что та была молода и совершенно здорова. Причиной поломки стал несчастный случай. Ездовой роллер чего-то испугался, понес и столкнулся с делижансом, в котором ехал несчастная. Титановый осколок вонзился в головной каркас и повредил процессор, повредил необратимо. Техника оказалась бессильна. Постепенно церковные скамьи заполнялись. Почти все были в траурных одеяниях, женщины скрыли головные каркасы вуалями, многие горестно потрескивали. Вот явился и священник, воздев манипуляторы, он принялся читать проповедь заученными, тысячу раз повторенными словами. Его речи были такими же неработающими, как и та, что лежала в гробу. И сконструировал человек робота по образу своему по подобию, смонтировал человек роботу ноги, дабы ходить, смонтировал манипуляторы, дабы работать, смонтировал фотоэлемент, дабы аккумулировать свет. Увидел человек, что конструкция его хороша, и запрограммировал ее работать и воспроизводиться. Асима не слушал. Он ерзал на своем месте, неотрывно смотрел на сломанную и ожидал конца панихиды. Когда она наконец закончилась, Асима первым, скочил с места первым подставил плечо под гроб. Медленно и торжественно под звуки церковного органа его вынесли наружу. Кладбище находилось здесь же, за церковью. Могила была уже подготовлена, ожидая лишь содержимого. Родственники еще долго стояли над насыпанным холмиком земли, утешали друг друга, говорили о сломанной Асима молчал и нетерпеливо пристукивал ногами, становилось все темнее. Вот какая-то ветхая старушонка покачнулась едва не упав. Ее изношенный электродвигатель явно уже не справлялся с нагрузкой. Два молодых робота, извинившись перед всеми, под манипуляторы увели почтенную даму домой. После этого остальные тоже стали расходиться. Ушёл и Асима, однако недалеко. Он завернул за угол и там притаился, внимательно глядя на кладбищенские ворота. Когда последний родственник исчез из виду, Асима стремительно бросился обратно, молясь человеку, чтоб его не заметил сторож. Сторож не заметил. Вот уже третью неделю Асима следил, чтобы у того не заканчивалась взрывная жижа. Сейчас этот насквозь проржавевший старик наверняка лежит выключенным в своей хибаре. Если только у него неожиданно не заискрит в процессоре, тревожиться нечего. Солнце совсем скрылось, и Асима зажег заранее подготовленный фонарь. Двигался молодой робот медленно, расчетливо, экономя энергию. Ночью фотоэлемент не работает, аккумулятор быстро разряжается. Уже сейчас хочется выключиться, но времени нет, надо работать. Через несколько минут лопата стукнулась о крышку гроба. Асима спустился в яму и осторожно вытащил остов. Он торопился. На небе сгущаются тучи, через час другой должна начаться гроза. Асима уже не впервой было добывать таким образом материал для экспериментов. Что поделаешь, если антропотическая церковь запрещает осквернять роботические обломки, делая исключение лишь для преступников и самоломателей, которых вообще нельзя хоронить на кладбище. Но даже их сразу забирают университеты и заслуженные рабологи, Так будущие техники изучают тайны роботического механизма. Студенту, пусть даже такому талантливому, как Асима, нипочём не достать свежий остов законным путем. А ведь одного единственного остова мало. Нужны совершенно целые неповрежденные детали, причем много, очень много, нетронутые тронутые ржавчиной или окислением. непопорченные ими ни ботами, падальщиками. Вон они копошатся в земле, подбираются к свежему металлу. Но большую часть необходимого Осима уже собрал. Осталась последняя деталь электродвигатель. Во всех остовах, что он находил до этого, электродвигатель никуда не годился. Не аккумуляторов, очистителей, радиаторов, топливных баков, шлангов, приводов хоть отбавляй. Даже процессор Осимов в конце концов раздобыл и теперь бережно хранил в масле. А вот с электродвигателем ему все не везло. Домой Осима шел переулками, держась подальше от окон. Один раз он услышал за поворотом ночных сторожей и едва успел укрыться в канаве. Несколько минут молодой робот лежал там неподвижно, чувствуя, как нагревается корпус. Если заметят, все пропало. Не только эксперимент, сама работа Осима За похищение остова сейчас полагается поломка через разбивание фотоэлемента. Но сегодня Осима улыбнулась удача. Его никто не заметил, он благополучно вернулся домой и принес драгоценный остов. Первым делом он развел огонь в камине и с наслаждением приблизил к нему фотоэлемент. Искусственные пламени в какое сравнение не идет со светом солнца, но это все же лучше, чем ощущать Как в полной тьме садится аккумулятор. Заправляться Асима не стал. Сейчас ему хотелось только одного поскорее начать с панопсию. Он вооружился отверткой, вооружился клещами и принялся вскрывать корпус молодой женщины. Как он и надеялся, электродвигатель оказался в идеальном состоянии, ни единого пятнышка, ни малейшей вмятинки. Но кроме электродвигателя, Асима обнаружил внутри остова кое-что еще. вскрив конструкционный кожух, он увидел там заготовку, Еще только начатую, но уже с признаками будущего робота: малюсенькие ноги, манипуляторы. Асима извлек ее наружу, аккуратно разрезал шнур и несколько минут молча смотрел на крохотный механизм. Вот именно такие вещи всегда и занимали его больше всего: конструктаж, работа, поломка, как происходят эти удивительные процессы. Еще совсем недавно роботы искренне верили, что дети зарождаются в корпусах матерей сами собой, одним только чудом человеческим. Теперь, благодаря изысканиям робологов, так никто не думает. Давно установлена связь между обменом данными и появлением на свет ребенка. У мужчины соединительный кабель, у женщины гнездо приема. Мужчина передает данные, которые активируют процессы в конструкционном кожухе женщины. И там начинает строиться заготовка. А причиной всему этому наниты микроскопические механизмы, из которых по сути и состоят все работающие машины. Благодаря нанитам роботы воспроизводятся и строятся, благодаря нанитам осуществляются все рабочие процессы. Не прошло еще и веков с тех пор, как великий ученый Лев сконструировал микроскоп и впервые увидел в него нанитов. А как изменилась с тех пор картина мира, как много нового узнали роботы о законах природы. Но что заставляет двигаться самих нанитов, что включает робота, солнечный свет, вода, твердое топливо части машин, электричество? Вот что кроется за всем этим. Все это в конечном счете превращается в электричество. Механизм каждого робота, каждой машины работает на электричестве. И Иосима собирался доказать это на практике. В лаборатории уже два месяца лежало оно, его детище, его бесценная конструкция. Именно ради него Иосима похитил в общей сложности 11 остовов. Бережно и трепетно он соединял части механизма, вкладывал в корпус детали, подгонял приводы, прокладывал шланги и провода. Он паял и паял, сплавляя куски металла воедино. Не всегда получалось красиво, местами остались уродливые швы, и кое-где пришлось наложить заклепки. Головной блок вообще держался на четырех больших винтах. Но Асима не обращал внимания на такие мелочи, главная суть, а внешность что с нее проку. Над городом уже бушует гроза, Льет холодный осенний дождь, полыхают молнии все ближе и ближе к дому Асима. Надо торопиться. скорее заканчивать установку электродвигателя. Неизвестно, когда природа в следующий раз подарит такую возможность. Через несколько минут Асима уже крутил колесо, поднимая верстак к потолку. Он распахнул люк, и его конструкция, его удивительный совершенный робот, поднялась над крышей, выше, выше, еще выше. Стержень громоотвода, подсоединенный к электродвигателю конструкции, почти вонзается в тучи. Черные, тяжелые тучи повисшие над городом. И вот она, молния. Ослепительная белая вспышка отразилась в объективах Хасима, влилась в его фотоэлемент дозой свежей энергии и впилась вонзилась в дерзко выставленный громоотвод. Молодой ученый торопливо начал крутить колесо обратно, опуская верстак, спеша увидеть, что у него получилось. Он подбежал к конструкции, жадно глядя на нее, «Надеясь! надеясь. И тут он дернулся. Один из пальцев на левом манипуляторе едва заметно дернулся. Он работает, потрясенно воскликнул Асима. Он работает. Постепенно объективы конструкции начали светиться. Вслед за первым пальцем зашевелились и остальные. Из корпуса послышалось слабое гудение электродвигателя и стрёкот радиатора. Но вообще включение происходило очень медленно, нестерпимо медленно. Асима решил, что причиной тому разряженный аккумулятор. Надо набраться терпения. Через несколько часов зайдет солнце, аккумулятор конструкции зарядится, через несколько часов. Собственный аккумулятор Асима тоже был почти разряжен. Он уже не твердо держался на ногах. Его больше не тревожила судьба эксперименту он смог, он доказал. И он мог позволить себе ненадолго выключиться. Бросив последний взгляд на верстак с чуть слышно гудящим остовом, Асима ушел в спальню, рухнул на топчан и почти мгновенно перешел в спящий режим. Этой ночью Асима увидел страшную заставку. Обычно он выключался наглухо, без заставок, но вот сегодня он висел в бездонной черноте. Один-одинёшеньки А потом ниоткуда и одновременно отовсюду — всюду раздался гулкий голос. Что ты сделал, робот? Кем ты себя возомнил? Я раскрыл тайну работы и поломки, гордо воскликнул Осима. — Работы? Поломки? Ты посягнул на то, что доступно лишь человеку. Я не верю в человека, отмахнулся Осима. — Человека нет и никогда не было. Но разве не человек тебя сконструировал? Просто нелепые предрассудки. Роботы произошли от примитивных машин, а те сконструировались сами из руды в земле. Так ли, громогласно спросил голос. И тут чернота разверзлась, и Осима увидел человека. Он был размером с планету, его покрытие было белее снега, а объективы светились ярче солнца. Громадный манипулятор протянулся Касимов, схватил его поперек корпуса, и человек прогрохотал: "Ты захотел уподобиться человеку робот, и за свою гордыню ты будешь наказан". И в этот момент Асима включился, чувствуя, как рвёт в корпусе электродвигатель. Несколько секунд он лежал неподвижно, отходя от увиденного кошмара. Потом он вспомнил, что в лаборатории дожидается конструкция. За окном уже рассвело. Она наверняка тоже давно включилась и ожидает его своего конструктора. Асима радостно вскочил с Товчина и встретился взглядом с парой горящих объективов. Сначала ему показалось, что заставка продолжается, но нет, это несомненно реальность. Это она, собранная ночью конструкция, стоит посреди комнаты и таращится на него. И почему-то радость куда-то исчезла. Теперь Осима уже не думал, что внешность сущий пустяк. Он смотрел на свою конструкцию и не видел в ней робота. Он видел нечто уродливое и безобразное, кое-как свинченное и по нелепой прихоти судьбы начавшее двигаться. Осима поразила, почему он не заметил этого раньше, почему не понял, как страшна его конструкция, какой отталкивающий у нее вид. Потом он понял, Пока эта штука лежала выключенной, она выглядела обычным остовом, просто сломанный робот. Каких Осима повидал немало. Но теперь она включена. Она работает, но в ней по-прежнему не хватает чего-то очень важного. Но чего? А потом он понял и это. Ее объективы пусты. В них нет присущего роботу света разума, нет мысли. Даже в объективах неразумных машин больше работы. Не подходи ко мне, с дрожью в голосе воскликнул Асимов, но конструкция двинулась вперед. Она подняла манипуляторы, протянула их к своему конструктору, словно желая его обнять. Асима вскрикнул в ужасе, попытался оттолкнуть конструкцию, однако та оказалась невероятно сильной. Страшные манипуляторы были холодны, как у сломанного остова. Отпусти, кричал Асима, стараясь вырваться: "Отпусти меня, я приказываю. Я тебя сконструировал, я приказываю". Конструкция не слушала. Она сдавила Асима словно тисками и приблизила к нему распахнутый топливоприёмник. Блестящие резаки с жужжанием вонзились в металл, и Асима закричал еще громче. Но очень скоро он замолчал.